Семьсот пятьдесят восьмое. Гуру. «Какой там огонь, к чему он и зачем? Жили без всякого огня и без огня проживем, так возглашает неверство. Но в каждой строчке поэта огонь, но в каждой картине кристаллизованный элемент огня, но в подвиге каждом, в самотвержении, в великих делах, везде и всюду огонь. Все насыщено им, и всё им же приводится в движение. Великая стихия не может оставаться в небрежении, если человечество хочет двигаться дальше.